«Александр Беляев. Человек, который не спит. Часть первая. Странный жилец». «Дейзи, я не перенесу ее потери! Дейзи, мой лучший друг, я так одиноко. Гражданка Шмеман вытерла кружевным платочком красные подслеповатые глаза и длинный нос. «Уверяю вас!» — продолжала она, жалобно всхлипнув.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 «Хорошо, запишите», — обратился судья к секретарю. Обвиняемый виновным себя не признал. «Вызовите свидетеля, участкового милиционера Ситникова. Что вы можете сказать по делу?» В наше отделение милиции поступали заявления от граждан Бондарного переулка о пропаже собак. У гражданина Полякова пропал очень дорогой сеттер, у Юшкевич Мопс, а у Дерюгинах даже персидский кот. Собаки исчезали бесследно, их трупов не находили. Собак, очевидно, кто-то крал.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 Он не спит уже много лет, с тех пор, как победил сон. Его жизнь — один непрерывный рабочий день. И выполняет он две работы сразу. Каждое его мозговое полушарие, как два самостоятельных веретена, откёт сразу две нити мыслей. Одна из них — о строении атома, вот над чем работает сейчас профессор Вагнер, а другой — половины мозга, что с ним бывает очень редко, думает он о самом себе. Он подводит итог тем событиям, которые вновь сделали его пленником.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 и тело Карла, смотавшимися в воздухе руками, промелькнуло у окна и скрылось внизу. Вагнер похолодел и не имел силы заглянуть туда. Он сидел подавленный, до боли сжав кулаки. А аэроплан продолжал свой безумный полет, будто ничего не случилось, забираясь все выше и выше. Усиливающийся холод говорил о громадной высоте полета, и вдруг...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 Изучение строения атома почти раскрыло нам вещь в себе. С Нумена мы срываем покрывающую его маску феномена. Это может поставить вверх ногами всю философию Мануила Канта. «Как поставлено Карлом Марксом вверх ногами философия Гегеля?» — спросил, улыбаясь, Вагнер. Шмидт не заходил так далеко, и будто сам испугался смелости своих выводов. «Я стою исключительно на почве физических наук», — углончиво сказал он.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 «Не может быть!» «Эпурзимуове, она все-таки вертится», — с улыбкой ответил Вагнер. «Вы видите туманность, из которой создается новый мир. Но позвольте, господин профессор!» «Дорогой друг», — остановил Вагнер Шмидта, «я дам вам ответы на все ваши вопросы, но я опасаюсь, что наша научная беседа будет скучна и не совсем понятна господину Браунде, и поэтому я пока остановлюсь на самом существенном».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 Профессор Вагнер перевел это стихотворение на немецкий язык и выразил сожаление, что не может передать красоты чеканного стихопоэта. «Изумительно!» — воскликнул Брауда и шутя, задал вопрос. «А вдруг и наша Вселенная заключена в такой же стеклянный шар и является только лабораторным опытом какого-нибудь космического профессора Вагнера?»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 «На Нептуне, может быть, скоро появятся ихтиозавры и прочие чудища». И они вновь замолчали, погрузившись в созерцание. «Скоро вместо старых электрических ламп в наших комнатах будут гореть настоящее солнце», сказал Шмидт после паузы. «Да, но удастся ли нам видеть развитие органической жизни человека?» интересовался Брауде. «Профессор Вагнер обещает, он усиленно работает над своим телемикроскопом».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 Можете взять в руки чернельницу». Шмидт и Брауда были так поражены, что ни один из них не пошевелился. «Ну что ж вы, господа!» Брауда протянул руку. Было видно, как от волнения дрожат его пальцы. Он взял чернельницу, но пальцы его прошли сквозь нее и неожиданно сжались в кулак, не встретив сопротивления. Брауда вздохнул от неожиданности и с растерянным видом посмотрел на Вагнера и Шмидта, ища ответа. А Вагнер хохотал, откинув голову назад.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 «Вы понимаете, дорогой мой Брауда?» «Нет», — глухо отвечал Брауда, весь насторожившись. «А между тем, это так просто. Представьте себе, что я чернильница. Ну, еще проще, что я подверг себя действию этих чертовых лучей. Словом, ну, словом, вот что». И вдруг он направился по комнате напрямик через столы и кресла и проходил сквозь них, как через воздух. «Словом, я призрак. Человек-призрак».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 Основные цвета, красный, желтый и синий, ни в парных соединениях, оранжевом, фиолетовом, зеленым, ни в сложных, дающих все разнообразие красочного мира, не могли создать ничего подобного. Когда взошло солнце, эффект получился еще более изумительный. Диск солнца состоял из ослепительно яркого калейдоскопа неведомых цветов. Не менее изумителен был и ландшафт. Он приобрел какой-то негативный характер. Теневые краски были ярче освещенных мест.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 Вагнер продолжал путь. Он сам спешил на поезд. Ему не надо было покупать билеты, и его нельзя было ссадить. «Привезли сюда насильно, пусть везут обратно», — улыбался он. Дорога делала крутой загиб, но он решил сократить путь, пройдя напрямик сквозь забор и какой-то домик. Собака бросилась на него и попыталась уцепиться за ногу, но вдруг, встретив пустоту, жалобно залаяла и в паническом страхе убежала, поджав хвост.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 Мало этого, он проник на Ноуновскую широковещательную радиостанцию во время радиопередачи. Пройдя сквозь артистку, исполнявшую арию Маргариты, он успел крикнуть в микрофон, прежде чем растерявшийся инженер догадался выключить его. «Я профессор Вагнер, похищенный немецкой политической организацией, диктатор и освободившийся из плена благодаря научному открытию, которое дало мне возможность проходить сквозь стены. Приветствую!»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 Почти каждый час приносились новые неутешительные известия, Вагнера несколько раз стреляли, но пули пронизали его тело без малейшего вреда. Все эти приготовленные из различных материалов, шелка, резины, проволоки могли с таким же успехом поймать облако в небе. Некоторые члены комитета предлагали пустить вход удушливые газы или дьявольские лучи, Но применение этих средств среди городского движения не могло быть и речи.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 Лица оживились, надежда вызвала улыбки. Многие поднялись со своих мест и горячо обсуждали новость. Брауда поздравляли и жали ему руку. «Гениально! И как это нам не пришло сразу в голову? Может быть, нам удастся железными гвоздями прибить калоши к полу? А еще проще перевернуть Вагнера головой вниз и опустить в землю? Будьте серьезнее, господа!»